30-летней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в 9 утра, возвращается в 6 вечера. Сильный, усталый, голодный и тотчас идет купаться перед обедом. С облегчением раздевается в нагретый за день купальни и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом.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 То ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет, или от вас? Вот с тех пор я и заболел. И вылечить меня можете только вы, посмотрела из-под лобья».